Глава седьмая. Дорога до первого города Даггары у меня заняла около двух недель. Большую часть расстояния приходилось преодолевать пешком, но случалось, уговаривала взять меня в попутчики проезжающих мимо крестьян или ремесленников. Вид у меня безобидный, одета скромно, разговаривала я вежливо, улыбалась и обещала повеселить в пути беседой или песенкой, так что пускали меня на телеге охотно и платы никакой не требовали. Ночевала под открытым небом, либо, если задерживалась в каком селении, просилась на сеновал или угол в доме, хотя бы и на полу. Деньгами, само собой, разжиться за все это время не удалось, но вот припасы мне в обмен на сказки и песни давали достаточно охотно. Скучно людям, а тут хоть какое-то, на развлечение. Да и жалели меня, это я видела по глазам своих слушателей». Бабы на меня смотрели с сочувствием и невольно своих детей гладили по головам. Видать, им такой судьбы не желали. Мужики поджимали губы, молчали, но никто не пытался обидеть. А я все шла и не могла поверить своей везучести. Но не может быть такого, чтобы все так легко удавалось. Не верю. Что-то явно мне помогало. Но что? Мама благословила и наложила какое-то заклинание удачи? Богиня со мной приглядывает? Может, амулет личины, который я ношу, имеет побочный эффект? Я ведь ничего не знаю про магию, а вдруг он не только облик меняет, но и помогает? И к слову, а на какой срок его еще хватит? Мама рассказывала, что все чары нужно подпитывать силой, заряжать, как она говорила. И на какое же количество дней, недель или месяцев хватит зарядки в моем амулете? Я отдавала себе отчет, что, будь я в своем настоящем облике, молоденькой красивой девушке, так просто не смогла бы преодолеть тяготы путешествия. Это мальчишка никому не нужен, а вот девица. А значит, когда уберусь как можно дальше от границы с Дагрой и попаду в большой город, не помешает отыскать мага и попросить консультации. Но сначала заработать денег на новую гитару, Уж с ней я наберу и на оплату услуг мага, вряд ли они стоят дешево. На крайний случай придется выпороть один из золотых и в первую очередь поменять его на местные деньги. С другой стороны, Дагра и Дагара расположены совсем рядом. Стоит ли сейчас светить то, что я ношу амулет личины? Я ведь планирую убраться как можно дальше от родины, а что, если вмешательство постороннего чародея нарушит работу моего амулета? Как тогда быть? Ведь не зря мама предупреждала, что сейчас он невидим для всех. Сломает еще ненароком его маг, пытаясь разобраться в хитростях чужих заклинаний. Город, в который я наконец-то добралась, ничем особенным не удивил. На вид все, как у нас, у них, в Дагре. Те же дома, улицы и площади, те же люди. Если не знать, что тут магия не под запретом, то так сразу и не поймешь, в чем разница. Лишь когда я начала приглядываться и выискивать отличия, стала замечать амулеты, привешенные у дверей на богатых домах и лавках. И то, что фонари в обеспеченных кварталах светят иначе. Не живой огонь, не свет камни, а какой-то другой источник питал их. Наверное, она... «Магическая сила!» Я прибыла сюда поутру, на телеге, груженной овощами. Меня подобрала семейная пара, которая везла их на продажу. Крестьянка еще и морковку мне выдала, и я весело ею хрустела, слушая об урожае в этом году и о том, что слизни пожрали всю ботву. Кивала в нужных местах у и создавала видимость беседы. В ботве и слизнях я ничего не понимала, но слушателем была хорошим, а бабе ничего больше не требовалось, она хотела сама поболтать. Муж её не слушал, надоела трескотня, а тут свободные уши нашлись. За въезд в городские ворота с нас взяли по два медикосноса. Как только мы добрались до рынка, я тепло попрощалась с попутчиками, получив на дорожку ещё одну морковку, и отправилась осматриваться. Мне требовалось многое, и потому сначала нужно было разобраться, что где расположено. К обеду ноги гудели от усталости, но я нашла и музыкальную лавку, и книжную, и одежную. Отыскала и общественную баню, для народа победнее. Слава богам, здесь тоже практиковали общую помывку. Иначе и не знаю, что бы я делала. Вот с нее и начала». Моя дорожная одежда стала абсолютно неприглядной за эти дни с китани по дорогам. Выглядела я сущим бродягой, плюс грязные волосы и общий несвежий вид. «Куда?» — недовольно рыкнул на меня банщик, принимающий деньги, когда я попыталась оплатить услуги. «Помыться?» — опешила я от вопроса. «Дуракам ясно, что помыться. С насекомыми не пускаем». «Да как вы...» «У меня нет!» Я аж заикаться начала от предположения, что у меня вши, и именно поэтому меня не хотят пускать в общественное место. «Тогда покажь амулет от насекомых!» — прищурился мужик. «Нету? Вот и проваливай!» «Но...» Я как рыба открывала и закрывала рот, глотая воздух и не находя слов. «Амулет от насекомых? Что это вообще? Где его брать?» как он выглядит. И потом, у меня нет вшей. До такого я бы не опустилась. — Что, милок, не знаешь, где купить? — подергал меня сзади за рука сгорбленный опрятный старик, стоявший за мной. Я обернулась и растерянно моргнула, все еще пытаясь принять ситуацию. — Как выйдешь налево через две улицы лавка? Там все эти амулеты и продаются. — Все... Эти, — захлопала я глазами, — от насекомых и прочее. Ошалела, поблагодарив дедушку за подсказку, я вышла на улицу и побрела в нужном направлении. С ума сойти! Амулет от насекомых, да еще какие-то неведомые прочее. Нужное место я отыскала быстро, вошла внутрь и снова впала в ступор. Я же совершенно не разбираюсь во всех этих магических вещах. «Что желаете, юноша?» — подошел ко мне лавочник. «Ну, озвучила, дико стесняясь. Но, похоже, данная вещь — нечто настолько обыденное в этом новом для меня мире, что торговец ничуть не удивился. Совершенно спокойно продемонстрировал мне несколько разных вариантов. Браслет, кольцо, серьга, брошь. И металлы разные, медные, подороже серебряные, дорогие золотые. Я купила самую дешевую медную булавку». Заплатила за нее еще две мелкие монетки из своих скудных запасов и вышла на улицу, где последовала совету лавочника. Сначала пристегнула ее на сумку и выждала некоторое время. Ни одной букашки из моей сумки не выползла, и я с чистой совестью переместила амулет на ворот рубашки. Постояла еще минут пятнадцать, жутко опасаясь почувствовать шевеление в волосах или увидеть вдруг разбегающихся с меня в разные стороны блох в шей или еще какой пакости. Но нет, как я и говорила банщику, со мной все в порядке. Пусть я и бродяжничаю последнее время, но все же чистоплотность соблюдаю. Назад я возвращалась с решительным выражением на лице. Вот пусть только попробуют опять не позволить мне пройти. Обошлось. Амулет, прицепленный на видное место, удовлетворил, так что взяли положенную оплату и ни слова не сказали. В бане я не только помылась, но и тщательно постирала всю одежду, в которой ходила эти дни. Переоделась во всё чистое, мокрые вещи сложила в сумку, решив высушить их позднее, и отправилась за гитарой. За неё, тоже бывшую в употреблении, ещё более старую, чем у меня была до того, пришлось отдать последние имеющиеся у меня монеты. Если я сегодня не заработаю хоть немного, то придётся выпарывать один из золотых». Ни в одном трактире договориться о выступлении не удалось. Меня с пренебрежением слушали, оглядывали мою обветшалую за время странствий одежду и выгоняли в зашей. Хорошо хоть не пытались ударить или толкнуть. Совершенно отчаявшись, поскольку приближался вечер, а я так и не нашла себе хоть какой-то приют, я решительно стала удаляться из чистенького центра города в сторону менее благополучных кварталов. Деваться некуда, нужно хоть куда-то приткнуться, а потом уезжать из этого недружелюбного города. Добравшись до предположительно нужного места, я решительно подошла к шлюхе, подпиравшей стенку, и спросила. — Где у вас тут самый приличный бордель? — Чё? — расхохоталась разбитная девка, широко разевая рот и демонстрируя почерневшие зубы. — А мал ты для приличного борделя. — Да и не потянешь. — Не твоя забота, красавица, — криво улыбнулась я. — Я аж не бабу снимать. На ваши услуги у меня и правда нет денег. Наоборот, подзаработать хочу хоть немного. Она тут же перестала смеяться и брезгливо скривилась. — Извращенцы в этом квартале не появляются. — Да министрель я, министрель! «Петь хочу! Деньги нужны очень!» — закатила я глаза. «Обижаться или злиться у меня уже не осталось сил». «Ах! Министрель!» Она поджала губы и взглянула на меня иначе. «Помоги, а!» — попросила я. «Целый день не ел, а ни в один трактир не пустили, чтобы хотя бы на ужин заработать. Но будь человеком, подскажи!» Девица вздохнула, и уголки ее губ скорбно опустились. Видать, самой знакомая ситуация, когда нет денег даже на еду. "Иди к госпоже Урсуле", махнула местная обитательница наконец, указывая дальше по улице. "Ищи двухэтажный дом с красными шторами и балконом. Может, и пустит она тебя". "Благодарю, красавица". Я поклонилась ей, поправила гитару на плече и побрела в нужную сторону, прижимаясь к стенам домов, чтобы не привлекать лишнего внимания сброда, уже выползавшего на улицу. С хозяйкой борделя договориться удалось довольно быстро. У меня уже имелся опыт выступлений в подобных местах, поэтому я знала, как себя вести, чего просить, от чего категорически отказываться. Так что и сейчас мои условия я озвучила коротко и внятно. Выступаю до рассвета. Потом отсыпаюсь там, где выделите угол. С вас ужин и завтрак или обед, как проснусь. Днем уйду, глаза мозолить не буду. Вечером могу снова вернуться. Ночи три выступления вас устроит, госпожа Урсула. — Меня-то устроит, — усмехнулась пышногрудая рыжая женщина в вульгарном красном платье и в дорогих серьгах с рубинами. «А ты не боишься, что заинтересуешь кого-то из клиентов больше, чем мои девочки? Очень уж ты смазливый!» «Это легко решается, госпожа!» Привычно растянула я губы в улыбке. «Вы мне выдадите одну маску из тех, что у вас забывают стеснительные клиенты». «О как!» Взлетели ее тонко выщипанные зачерненные брови. «Имеется опыт?» Отвечать я не стала. И так все ясно. Ужином меня накормили, после чего я, повязав черную маску, скрывающую большую часть лица, пела и играла на гитаре в холле сначала для шлюх, которые сидели там в ожидании клиентов, а позднее, когда стали подтягиваться жаждущие у тех мужчины, то уже для всех. Когда все разбрелись по комнатам, меня проводили в какой-то чулан, кивнули на тюфяк, прислоненный к стене, и оставили в одиночестве. Так я провела трое суток. Отоспавшись и поев, уходила гулять по городу. Возвращалась к вечеру и все повторялось. Днем не только изучала содержимое лавочек с магическими амулетами, но и занималась одним важным делом. Найдя книжный магазин, торчала там, стоя у стеллажей, и быстро просматривая местные сказки. Нужно было успеть прочесть и запомнить как можно больше, пока торговец не осознал, что я не просто верчу в руках то одну, то другую книгу, а именно читаю. Деньги у меня появились, клиенты бордели мне их подкидывали, да и девушки, которым понравилось мое выступление, украдкой совали мелкие монетки, когда не видела госпожа Урсула. Сама же хозяйка отсыпала мне аж десять серебряных, когда я стала прощаться, сообщив, что собираюсь отправляться дальше в путь. — Точно не хочешь остаться? — серьезно спросила она. Мне господа сказали, что им понравилось, что я пригласила министреля. Гляди, а то я и комнату могу выделить, работой. Поблагодарив, я отказалась и в тот же день покинула этот городок. Не буду утомлять подробностями своего дальнейшего путешествия по Даггаре. Оно мало чем отличалось от всего, что уже было где пешком, где с попутчиками, ночуя то на сеновале, если пускали, то под открытым небом, то на конюшне в убогих тавернах и трактирах. Оплатить комнату мне было нечем, купить новую одежду тоже не на что. Заработать почти не удавалось. То ли сказывалась близость к закрытому королевству и общий недружелюбный настрой жителей Дагары то ли мой потрепанный и изможденный вид отталкивал потенциальных слушателей и плательщиков. Даже улыбка и гитара за плечом не внушали симпатии ко мне. К тому же наступила осень. Периодически заряжали противные нудные дожди, и тогда становилось совсем уж печально. Унылая погода и людей делала такими же унылыми. Для себя я решила, что сначала пересеку Гару уйду как можно дальше от Дагры, чтобы ничто не напоминало о ней, и тогда попробую решить, что же мне делать дальше. Провести всю жизнь под личиной мальчишки Министреля в мои планы не входило, да и не выдержу. Те месяцы, которые я уже провела в скитаниях, вымотали меня до предела. Не осталось никаких сил ни моральных, ни физических. Да, я уже более-менее освоилась в новой для себя реальности, Изучила в целом быт местного населения и то, к чему они привыкли. Но, тем не менее, почти каждый день открывала для себя что-то новое. Входила я в ворота последнего крупного города Дагары с мрачным выражением лица. Тут я планировала задержаться на несколько дней, подыскать попутчиков и выехать в соседнее королевство. Вряд ли оно сильно отличается от этого, но, как рассказывали, там гораздо больше нелюдей. Не знаю, хорошо ли это, но терять мне нечего. Хотя староста в первом селении, которое я встретила после пересечения границы с Дагрой, говорил, что чем ближе к центру страны, тем больше вероятность встретить эльфов или даже драконов, мне таковые не попадались. Может, я не там шла и не в тех заведениях устраивалась на ночевке, но ни одного эльфа я так и не увидела, и уж тем более дракона». Уже почти стемнело, когда я опустила в кружку два медика, оплачивая проход в город и ступая в его пределы. Стражники на меня даже не взглянули. Ну, плетется грязный худой пацан с обшарпанной гитарой и тощей сумкой, но кутается в потрепанный плащ и еле передвигает ноги в разбитых сапогах, облепленных грязью. Главное, что заплатил пошлину, а дальше их не касается». Я понимала, что в таком виде меня ни в один приличный трактир не пустят, поэтому брела, отыскивая взглядом, что-то попроще. Не совсем уж приют для отребия, но и благополучное место. Там мне пока делать нечего. Как оказалось, я слишком расслабилась. Не знаю, отчего потеряла бдительность, но поплатилась за это очень быстро. Из тени ко мне шагнули двое. А дальше я получила мощный удар в лицо, потом в живот, и улетела в грязную лужу на разбитой мостовой. Я и понять ничего не успела, только почувствовала рывок и лишилась своего и так скудного скарба. Грабители даже не посчитали нужным угрожать, просто сорвали сумку и намеревались уже обыскать меня, но на мою удачу их спугнули тяжелые шаги и бряканье оружия. Бандиты переглянулись, это я увидела при свете луны, кивнули друг другу и растворились в темноте, как будто их и не было. А я так и осталась лежать на мостовой, придавив спиной гитару. Или, что гораздо более вероятно, обломки гитары. Губам было горячо, похоже, разбили в кровь. Но хоть нос и челюсть не сломали, а ведь могли. Много ли нужно моим хрупким костям? Живот ныл от удара и дышать получалось через раз. Интересно, отбили мне внутренности? Или повезло, отделаюсь синяками? Сил встать у меня не было. Все. Не могу больше. Ночную тишину разрезал каркающий надрывный смех. И не сразу пришло осознание, что это смеюсь я. Ты думала, что достигла дна? Ремина, дас рези. О нет. Тебе только казалось, что ты на дне. А вот смотри-ка. Снизу постучались. Я смеялась, глядя в свинцовое хмурое небо и на краешек луны, выглядывающие за тучи. Хохотала, чувствуя, как из глаз льются горячие слезы. «Не могу больше!» Не знаю, сколько продолжалась моя истерика, но прекратилась она так же внезапно, как и началась. Да и заледенела я совсем, лежа в холодной грязной воде. С трудом встав, я оглядела себя, снова закинула лицо к небу и постояла, закрыв глаза. Сейчас меня не пустят даже на сеновал или конюшню. Грязная оборвыш, вот кем я выгляжу. Но, тем не менее, надо найти сухое теплое место, иначе я за ночь простыну и заболею, поскольку переодеться мне не во что. Вся одежда осталась в сумке. Это ещё счастье, что я носила последнее время свет, камень и кинжал на поясе, да и тощий кошелёк, в котором печально брякало несколько медиков. Ну что ж, значит, Рами, сегодня ты приобретёшь ещё один опыт выживания. Нужно пробраться куда-то и заночевать так, чтобы хозяева тебя не увидели и не выгнали. Сделав три глубоких вдоха и выдоха, я распахнула глаза и решительно двинулась вперёд. «Не сдамся». — Ни за что. Не знаю пока, что делать дальше. Подумаю об этом чуть позднее. Но не сдамся. И я шла, внимательно рассматривая покосившиеся обшарпанные дома по сторонам улицы. В какой-то момент остановилась, услышав бряканье цепи и тихий собачий гавк. Похоже, у кого-то из жителей этого неблагополучного района возле дома на цепи сидит дворовый пёс. Не знаю, что меня толкнуло в ту сторону. Отчаяния, вероятно. Ничем иным я объяснить свой поступок не могу. Но я медленно приблизилась к убогу лачуги, откуда донеслись эти звуки, и замерла, вглядываясь в темноту. Точно. Рядом с крыльцом стояла кособокая конура. Кто бы ни был хозяином этого старого жилья, но свою животину он по-своему любил, соорудив для нее довольно просторную будку. Ну, или же она крупная? «В маленькую не поместится?» Привет, «Привет!» — прошептала я, заметив, что из темноты на меня смотрят глаза. Отблеск луны скользнул так, что отразился в них, иначе бы не заметила. Собака тяжело, совсем по-человечески вздохнула и нехотя выбралась наружу, гремя цепью. «Холодно, да?» все так шепотом спросила я и погладила по спине подошедшего ко мне худого пса со свалявшейся шерстью. Он вяло вильнул хвостом и обнюхал меня, не проявляя агрессии. А я... — Пустишь погреться. Не иначе у меня рассудок помутился от нервного срыва. Ну, согласитесь, графской дочке, выросшей в роскоши и любви, и в голову бы не пришло просить о гостеприимстве старого цепного пса — живущего в будке у нищего домика. А мне пришло. — Я посплю сегодня с тобой. Он будто понял меня, снова печально вздохнул и побрел к своему укрытию, припадая на одну лапу. Остановился у входа, вновь мотнул хвостом и оглянулся. И я решилась, приблизилась, присела на корточки и вопросительно взглянула а потом согнулась три погибели и полезла внутрь, предварительно сняв со спины гитару, которую так и не осмотрела. Ее я прислонила сбоку к будке. Нечего уже терять. Эту ночь мы с пожалевшей меня собакой провели бок о бок. Я у дальней стенки, свернувшись калачиком, а горячий худой зверь прижался ко мне боком, позволяя не замерзнуть и дотянуть до утра. А как расвело я, обняла моего спасителя на прощание, погладила по умной грустной морде с глазами, вселившими в себя всю скорбь мира, и ушла.